Какая все-таки хорошая морда у этого воиновича, неожиданно для себя, подумал он. Уникальная машина, сказал воинович. Я встречал такие на фронте, но редко. Борис кивнул. СССРская. Помолчал и приворал. Я взял ее в бою. Купола наводеющие лавры проплыли справа, они проехали по мосту и вскоре выехали к смотровой площадке, повисшей над поймой Москвыреки, то есть над всей столицей счастья. Борис проехал немного дальше и оставил машину возле заброшенной, потемневшей, но все еще красивой церкви, живо представляющей здесь первую половину XIX века.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 Ну, то есть, чтобы через меня передать привет тебе. Мы встретились в западной части города, в маленькой темной пивнушке, и весь наш разговор продолжался не больше двадцати минут. Ты понимаешь, Берлин наводнен шпиками, агентурой со всех сторон. В любую минуту можно ждать любых неприятностей. «Расскажите...» Подробнее Вадим Георгиевич уже спокойно попросил Борис. Руки все-таки дрожали, пока вынимал свой дукат и прикуривал. Воинович кивнул. «Этот мой друг, его зовут Брюс, то есть почти твой тезка, на фронте мы его так и звали Борис». Все устроил замечательно и, как мне кажется, из чисто филантропических соображений. В условленном месте за американским КП, его там называют чекпоинт Чарли, он ждал меня на машине. Если даже кто-то за мной пошел от КП. Все-таки странно, что советский полковник так запросто направляется на Запад, хоть я и изображал полную деловую сосредоточенность, как будто по делам союзнической комиссии. Все-таки мы с Брюсом сразу оторвались от любого возможного хвоста. Он мне привез огромное какое-то пальто и шляпу, из-под пальто, правда, торчали советские сапоги, но на темных улицах никто не обращал внимания. ни на кого особого внимания. Оставив меня в той кнайпе со стружками на полу, Брюс поехал за Вероникой. Между прочим, он весь сиял, этот Брюс ловит. Он явно казался себе героем приключенческого фильма. Странной извивы психологии, знаешь ли. Я так волновался весь тот день, глотал таблетки, а тут вдруг в этой кнайпе совершенно успокоился и наслаждался теплым старым пальто, кружкой отличного пива, джазиком, доносящимся из приемника за стойкой. Помню, я умиленно смотрел, как играли среди опилок два щенка Спаниэля. Видимо, армия, знаешь ли, остачертела».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 И на планетном лепестке, на цветной Кодаковской карточке, он видит два самых любимых и теплых лица из своего собственного мира — мамки и верульки. На снимке на фоне большого старого дома из белых досок на ярко зеленом подстриженном газоне стояла группа примило улыбающихся персон. Его мать в белых легких и широких брюках, талия по-прежнему узка, грудь по-прежнему высока. И ее муж, длинный и сухопарый, со славным лошадиным лицом, верулька, очаровательная американская девчонка в ковбойских штанишках, повисшая у нового папы на плече. И еще некто, пожилой джент. Пиджак в накидку, трубка в руке. На лице ироническое благодушие. — А это кто? — спросил Борис. Воинович засмеялся. Представь себе, это был и мой первый вопрос. Она объяснила, что это старый друг Телевера, известный журналист. Год с чем-то назад он был в Москве как гость посла Кеннона. И вот с ним... Она отправила тебе какую-то посылку, которую ты, по каким-то ее сведениям, получил. Бориса вдруг просвистел страх».